и умереть внезапно доктор Рике говорил нам со свекровью об этом как раз за несколько дней до его смерти по какому поводу по поводу приступа они становились всё более частыми а его желудок всё хуже принимал пищу с изумлением тони слушал всё это временами он подозревал всех вокруг включая андре и её адвоката который одобрительно кивал, что они сговорились разыграть перед ним комедию. Он почти готов был сам задать вопросы, которые следователь должен был бы задать, но почему-то тщательно обходил. Мы подошли к 29 декабря, приближается Новый год, и снова маленький крестик в вашей записной книжке. Даже не ожидая вопроса, Андре выдала текст своего послания: "Счастливого вам года". С некоторой гордостью в голосе она добавила: "Я долго думала, возможно, это и не совсем грамотно, но я хотела подчеркнуть, что этот год будет нашим. Что разумели вы под этим?" "Вы же помните, что Никола умер". Она заговорила об этом сама и так естественно, с тем же пугающим спокойствием. "Вы хотите сказать, что стали свободны?" "Да, само собой". И что уже ничто не могло помешать наступающему году стать действительно вашим, вашим и Тони. Она подтвердила это ещё спокойнее, чем раньше. И снова днём, вместо того, чтобы припереть его к стенке, не стал настаивать и взял другую записную книжку, похожую на первую. Тони только сейчас вдруг понял, что он не один за последние 2 месяца провёл много часов в этом кабинете. Конечно, от своего адвоката он знал, что Андрея арестовали через 10 или 12 дней после него, стало быть, её тоже неизбежно допрашивали. Но он воспринимал это как бы теоретически, он не подумал о том, что её ответы могли иметь такое значение, даже больше, чем его собственные. Нам остаётся последнее письмо мадам Де Пьер, самое короткое, но и самое многозначительное. Там всего два слова. Андреева выпалила, словно бросая вызов: "Теперь ты. Не могли бы вы нам объяснить, что вы под этим подразумевали? А вы и находите, что это недостаточно ясно? Вы сами сказали: я была свободна. Как только траур закончится. Одну минуту. Вы из-за траура не возобновили ваших свиданий после смерти мужа. От счастья А счастье ещё и потому, что была в разпрех со свекровью, и если бы дело дошло до суда, наша связь могла бы нам повредить. Следовательно, вы не вывешивали полотенце после дня всех святых, только однажды. Ваш любовник пришёл на свидание. Нет. Вы поднимались в комнату. Без всякого стыда она уточнила: "Я разделась, как обычно, уверенная, что он придёт". Вы хотели с ним поговорить. Если бы я хотела с ним поговорить, я не стала бы раздеваться до гола. Разве вам нечего было обсуждать? Что обсуждать? Ну, например, как ему, в свою очередь, освободиться? Это было решено уже давно. Еще 2 августа? Это была не первая встреча. Вы договорились, что он разведется. Я не уверена, что слово развод прозвучало, но я поняла, что именно так это и было. Слышите, фальконы? Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Ты им ничего не сказал. Потом обращаясь к судье: "Я не вижу здесь ничего необычного. Люди разводятся каждый день. Мы любили друг друга. Я любила его ещё девочкой и вышла замуж за Никола только потому, что Тоня уехал". И я была уверена, что он никогда не вернется. Когда мы снова встретились, мы оба поняли, что созданы друг для друга. Он хотел протестовать, хотел встать и громко крикнуть «Нет, нет и нет! Прекратите! Все это ложь! Все подстроено!» Но он сидел молча, слишком удивленный, чтобы вмешаться. «Неужели она вправду так думала?» Она говорила так просто, без всякого пафоса, словно всё это было естественно, словно не было никакой драмы, никакой загадки. Значит, когда вы написали ему: "Теперь ты", вы имели в виду, что я его жду, что настала его очередь сделать всё, что нужно, то есть развестись.